Аналогия в уголовном процессе. Если уголовно-процессуальным законом не урегулирован порядок производства, оформление и другое, какого-либо непосредственно связанного с уголовным процессом или даже названного в УПК действия, решения, Допустимо использование уголовно-процессуальной нормы, регулирующей производство наиболее сходного с ним случая. К примеру, процедура опроса лиц с их согласия в порядке статьи 86 УПК законом не урегулирована. Именно поэтому при опросе лица, не достигшего 14 лет, как и при допросе свидетелей такого же возраста, статья 191 УПК, необходимо приглашать педагога. Законодатель не запрещает применение уголовно-процессуальных норм по аналогии, если при этом не будут ущемлены права и законные интересы участников процесса.